Глава 25. Как это понимать? Сонг замер явно не ожидая этих слов от сидящего напротив двойника, А вот так и понимай, усмехнувшись, ответил тот и отхлебнул еще обжигающего напитка. «Я долго бился с этим, пытаясь разрушить этот бесконечный круг связей, но оказался бессилен. Так вот, вернемся к моему статусу, о котором ты так хотел узнать. Знаешь ли ты, что по своей сути является этап Абсолюта? Нет». Молодой человек действительно много размышлял на эту тему, но из-за отсутствия знаний даже об этапах на порядок ниже Абсолюта у него не имелось даже примерного понимания, лишь только слова старейшины изначальных, которые мало что объясняли. Почему ты думаешь, почти все эксперты, кто достигал этого этапа, непременно отправлялись прочь от родного атолла? Не все. Сонгу в голову вдруг пришел Локус Болк, оставшийся защищать свой клан, несмотря ни на что. «Не все», — согласился с ним двойник, — «но большая часть. Практику, достигающему этапа Абсолюта, становится понятно, что его дорога, его путь с этого момента только начинается». «Миллионы атолов, триллионы достигших этого этапа экспертов в поисках собственного персонального дао. Путь воина, бесконечный и глубокий, как само небо. Я все еще не понимаю, как это связано со мной», — Сонг покачал головой. «Самым прямым образом». Двойник, как ни в чем не бывало, еще отхлебнул из горячей чашки. Как я уже сказал, этап скитальцев, путешествующих по атомам, является наглядным примером того, насколько глубок путь истинного воина, и это лишь поиск своего дао. А теперь скажи мне, если бы я тебе сказал, что существуют люди, которые способны не находить, а создавать свое дао? прокладывающий собственный путь, отличный от всех, без исключения живых существ во Вселенной. И это еще не все. Представь, что если мастер, который создав свое Дао, оказался перед фактом простой истины, его Дао распространилось по всей Вселенной, создав путь для всех его обитателей вплоть до Абсолютов. Перед мысленным взором Сонга словно бы из ниоткуда стали появляться красочные картины, демонстрирующие величественные атоллы, нити из соцветий изолированных миров, триллионы появляющихся и взрывающихся звезд, несущих смерть и жизнь – Колоссальное количество разумных существ, населявших все это невообразимое пространство, в основе которого лежали принципы трех великих законов – небо, земля и дао, то, без чего оказалась невозможна сама жизнь. Это слишком сложно, чтобы понять с первого раза, мне надо это обдумать. Сонг покачал головой, пытаясь осознать то, что ему говорил двойник. «Получается, ты и был этим мастером. Твое дао стало путеводной нитью для миллиардов практиков боевых искусств». «Или оковами, которые держат этих людей в определенных рамках», добавил двойник. «Лишь практики, которым повезло преодолеть этап бессмертия, получают шанс следовать своему пути. Такова главная ирония нашей Вселенной. Большинство живых существ следуют общему, чужому пути развития и не способны шагнуть в сторону от этого. Когда я понял это, оказалось уже слишком поздно. Ты создал свое Дао, и оно стало общим для всей Вселенной, Понял его Сонг. Да, и не только это. Именно поэтому, кстати, я, а значит и ты, оказался связан практически со всеми разумными существами Вселенной. Ведь подавляющее большинство всех практиков во всех атоллах и шаровых скоплениях миров не смогли и не смогут стать кем-то равным абсолютом. Двойник замолчал, продолжая задумчиво пить духовный чай и давая возможность Сонгу осознать все им сказанное. Молодой человек уставился невидящим взглядом на стол, пытаясь связать все, что было сказано, в одно целое, но вот только связываться все никак не хотело. «Я все равно не понимаю». Сонг поднял взгляд на безмятежно выглядевшего двойника, как это связано с произошедшим со мной в закрытом мире и позже в сне яви изначальных? Почему во мне есть родословная Фирболк? Как я связан с изначальными и уже их родословной? Кем я в действительности сейчас являюсь? С собой или твоим отражением? И почему появился именно в том месте и именно в закрытом мире? Почему ты запечатал свою силу и разум тем самым фактически убив себя, и навык «Небесный шаг». Я чувствую, что ты как-то связан с ним, так?» «Как много вопросов, да?» — с улыбкой кивнул двойник. «Но об этом мы поговорим как-нибудь потом. Постарайся как можно меньше трогать печати». несмотря на то что их уничтожение дарит тебе силу и возможность поговорить со мной моя личность со всеми ее воспоминаниями неизбежно становится частью тебя это опасно прежде всего для тебя самого однако выбор все равно за тобой а сейчас тебе пора в каком смысле Не понял его сонки в ту же секунду ощутил невероятное давление, которое в буквальном смысле выдернуло его из этого иллюзорного мира секунда и он уже вывалился в реальность тяжело дыша все его естество сотрясает волнами силы от разрушенной печати подобно ревущему океану сила захлестывала сонга. Он ощущал, как малый барьер этапа совершенства трещит под натиском этой силы. Духовная энергия переполняла его, заставляя сжать зубы от нестерпимой боли. Он всеми силами старался приостановить прорыв к среднему этапу совершенства, помня о том, как важно вначале как следует укрепить основания, что сделать на текущем этапе было не так просто. В какой-то момент из глаз Сонка брызнули кровавые слезы, а сам он чуть не оказался повержен потоком бушующей духовной силы. Несмотря на страшные боли, он продолжал терпеть всеми возможными способами, направляя поток энергии к тем участкам его тела, которые требовалось укрепить первым делом. Вместе с основанием Сонг постарался укрепить собственное совершенствование тела, которое уже довольно давно оставалось на одном уровне, не забывал и о совершенствовании энергии, которая также получала часть потока духовной силы. К сожалению, бесконечно долго терпеть эту боль не смог бы даже практик самых высоких этапов, Чего уж говорить о сонге, которому удалось продержаться в ревущем потоке духовной энергии целых полчаса реального времени. В какой-то момент он вдруг понял, что не может это терпеть, и направил духовную силу по естественному для нее руслу. И в тот же миг молодой человек ощутил, как разрываются внутреннего мощь среднего этапа совершенства – Как обычно, это походило на то, как если бы слепой человек вдруг возвращал себе зрение. Сонг ощутил новые оттенки цветов вокруг себя. Его чувства обострились и, казалось, углубились, позволяя ощутить еще больше граней окружающего мира. Однако все на этом не закончилось. Сила от уничтожения печати... продолжал реветь, усиливая духовное и реальное тело Сонга. Он чувствовал, как стремительно приближается к пику совершенства, чего ни в коем случае нельзя было допустить. С шатким основанием, после такого быстрого скачка в развитии, он мог оказаться в очень неприятном положении, и если прямо сейчас переступит малый этап пика совершенства, Сжав покрепче зубы, Сонг в очередной раз постарался преградить путь потоку духовной энергии, который продолжал изливаться после окончательного разрушения печати, и на этот раз он с удивлением обнаружил, что противостоять этой мощи удается с куда большей эффективностью – Он не только усилил себя, укрепив основание и прорвавшись к среднему этапу совершенства, но еще и значительно улучшил навыки управления духовной силой через боль и кровь. Сонг смог прийти в себя лишь через несколько часов после прорыва, открыв глаза и с удивлением смотря на свою одежду, практически полностью залитую кровью. За короткое время он потерял столько крови, что это могло бы убить любого обычного человека. Даже сам Сонг чувствовал непонятную слабость в своем теле, несмотря на то, что достиг такого прогресса и прорыва. «Ваша практика была удачной?» Возле него появился, как обычно, неожиданно призрак управляющей башни. Требуется ли какая-то помощь? За его учтивостью явно стояла озабоченность. Внешний вид Сонга не внушал доверия. «Нет, все в порядке, просто дай мне время на восстановление», махнул парень рукой, ощущая, с каким трудом слушается его тело. «Пока подготовь портал в мир, Хелл. Думаю, я и так здесь достаточно задержался». «Будет исполнено!» – кивнул призрак, исчезая прочь. Сон же вздохнул глубоко, приводя собственные мысли в порядок. Прежде всего, ему следует переодеться, а уж затем немного поспать. Сейчас это будет самым верным решением. Медитация и поглощение духовной энергии сделает только хуже. Переодевшись в новые одежды, Сонг вытащил из карманного мира кольца походный спальный мешок, которым последнее время практически не пользовался, и, расстелив его, погрузился в целительный крепкий сон, пожалуй, первый за последние полгода. Магистр Яма находился на своей яхте, стремительно летящей к границам атолла человеческого влияния. Ему так и не удалось перетянуть на свою сторону черного феникса, даже несмотря на то, что он готов был идти на значительные уступки ради этого. К сожалению, несущая бурю оказалась куда более амбициозна, чем ему думалось вначале. Ее требования можно было бы назвать выполнимыми, если бы не одно «но». Желание посетить главный охраняемый секрет божественного клана, а именно сердце странника. И если насчет другого Феникс согласна была торговаться, то с последним была категорична. Мало того, что она хорошо понимала суть изолированного пространства с сердцем, Так еще и оказалась поразительно осведомлена о текущем состоянии наследия оставленного Атолу кланом Фирболк и его головой. «Проклятие! Ее отказ сильно меняет расклад!» С раздражением подумал Яма. «Впрочем, это не значит, что план отменяется. Просто чуть скорректируем некоторые ключевые моменты». Магистр Яма вздохнул, смотря в иллюзорное окно, которое демонстрировало стремительно проносящиеся мимо звезды. Сын должен был уже получить его послание, и теперь многое также стало зависеть от него. Успех или провал? В первом случае божественный клан получает самое большое преимущество в атолле человеческого влияния за все время, а во втором... Оказывается, на пороге настоящей катастрофы. С одной стороны, появление сущности пустоты повысило риски, а с другой – это самая большая удача для божественного клана за последние несколько тысяч лет. Все враги клана повылазили из своих нор, решив собраться в одном месте. Это ли не то, чего они так долго ждали.